Глава 2. 30 мая, 11 часов 45 минут по восточному летнему времени. Вашингтон, округ Колумбия. Пейнтер Кроу сидел за столом и не мог оторвать глаз от миража из прошлого. На экране компьютера была София Алмаз. Последний раз они виделись лет 10 назад в аравийской пустыне Руб-эль-Хали, и выжженной солнцем. На Пейнтера нахлынули белые чувства. особенно когда София улыбнулась. Глаза ее сияли, она тоже была ему рада. Пейнтер познакомился с Софией, будучи полевым агентом отряда «Сигма», давным-давно, когда подразделение еще только создали. Тогда им руководил наставник Пейнтера Шон Макнайт. Засекреченный отряд действовал под эгидой УППО-НИР, Управление планирования перспективных оборонных научно-исследовательских работ, и состоял из бывших бойцов спецназа, которые прошли дополнительную подготовку по самым разным научным дисциплинам. Теперь, 10 лет спустя, Сигму возглавлял уже сам Пейнтер. Впрочем, в его жизни произошли и другие изменения. «Это что-то новенькое!» София откинула назад темный локон, задержала пальцы над ухом и вопросительно посмотрела на старого друга. Пейнтер коснулся своей головы в том же месте, пригладил снежно-белую прядь. дина служила напоминанием о трагических событиях недавнего прошлого. Ярко выделяясь на фоне черных волос, она напоминала заправленное за ухо белое перо и подчеркивала происхождение Пейнтера. Его отец был индейцем Пикотом. «Не только это», — Кроу приподнял бровь. «Есть еще новенькие морщины». Он опустил руку, но София успела заметить и другую перемену. «Неужели у тебя кольцо?» «Ну, что сказать?» — Пейнтер с усмешкой покрутил золотой ободок на пальце. «Наконец-то нашлась женщина, которая дала согласие выйти за меня замуж». «Ей повезло». «Нет, это мне повезло». Он перевел разговор на Софию. «Как поживает Амаха?» При упоминании мужа она вздохнула и сердито закатила глаза, И как только доктору Амахе Данну, американскому археологу, удалось завоевать любовь этой великолепной женщины? «Они с братом Дэнни на раскопках в Индии. Торчат там уже целый месяц. Я пробовала дозвониться до Амахи, но он, как обычно, засел в такой дыре, где толком нет связи». «И тогда ты позвонила мне», — Пейнтер притворился уязвленным. «Я для тебя запасной вариант». «В этот раз нет». Покончив с дружескими шутками, София посерьезнела. Лицо ее омрачило тревога. «Мне нужна твоя помощь». «Конечно, я готов. Что произошло?» Она опустила глаза, видимо, думая, с чего начать. «Не знаю, слышал ли ты о проекте по спасению археологических ценностей, который курировал Британский музей. Речь о Северном Судане». Пейнтер потер подбородок. «Вроде бы что-то знакомое. Там было какое-то несчастье, да?» София кивнула. «Да, одна из первых наших поисковых экспедиций пропала в пустыне». Теперь он вспомнил донесение разведки. «Кажется, путь экспедиции пересекся с бунтовщиками, и ее постиг печальный конец». «Так мы тогда думали», — она нахмурилась. А десять дней назад вдруг объявился руководитель экспедиции, профессор Гарольд МакКейб, прибрел откуда-то из глубины пустыни и умер, не доехав до больницы». Местные сумели идентифицировать его по отпечаткам пальцев только через неделю. Два дня назад я вернулась из Египта. Гарольд был моим другом, и я хотела сопроводить его тело в Лондон. Соболезную. София опустила голову. Я полетела в Египет еще и в надежде найти подсказку о судьбе остальных членов экспедиции, в том числе и сына Гарольда. Нашла? Нет. София вздохнула. Наоборот, все стало еще запутанней. «Тело Гарольда оказалось в странном состоянии. Музейный эксперт, который летал со мной в Египет, предполагает, что Гаральда подвергли ритуалу самому мификации. Это чтобы тело после смерти не разлагалось». «Какой ужас!» Пейнтер мрачно свел брови. В голове роилось тысяча вопросов, но перебивать Софию он не стал. «Мы взяли образцы тканей. Уже заканчиваем исследование». «Надеемся установить растения и травы, использованные в ритуале, и таким образом вычислить, откуда пришел Гарольд, где он все это время был». «Умно». «Однако при вскрытии кое-что поставило нас в тупик. Странная трансформация тканей мозга и центральной нервной системы». «Что значит странная?» «Лучше взгляни сам». София пощелкала кнопками клавиатуры. «Отправляю тебе видео. Снято работником Каирского морга примерно 48 часов назад». Пейнтер открыл файл, едва тот загрузился. На экране возникли люди, суетящиеся вокруг металлического стола. Звук отсутствовал. Пейнтер внимательно смотрел немое кино. Людей вдруг что-то взволновало. Какой-то человек, видимо коронер, заставил всех расступиться и жестом подозвал кинооператора. Изображение задрожало, потом замерло на теле под простынями. Верхушка черепа была спилена, открывая мозг. Внезапно в комнате потемнело, и причина переполоха стала тут же очевидна. Пейнтер прищурился. «Я ничего не путаю. Череп светится изнутри». «Да, так и есть», — подтвердила София. «Я сама это видела, хотя, когда я прибыла в лабораторию, свечение уже потускнело». «Вы выяснили, что вызвало такой эффект?» Видео закончилось, и Пейнтер вновь посмотрел на собеседницу. «Пока нет. Ткани и жидкости еще исследуют». Мы предполагаем, что Гарольд намеренно или случайно подвергся воздействию какого-то биологического или химического вещества. Что бы это ни было, теперь выяснить источник крайне важно. Почему? По двум причинам. Во-первых, сегодня утром я позвонила в Каир доктору Бадави. Он до сих пор не переслал в нашу лабораторию обещанные отчеты, и я хотела его поторопить. Оказалось, и сам Коронер, и вся его команда больны. Высокая температура, рвота, мышечный тремор... «Прошло лишь 48 часов, а людям уже так плохо!» Пейнтер припомнил сроки, названные Софией. Первый симптом – сильный жар. Возник через 8 часов после того, как сотрудники морга вскрыли череп Гарольда. Сейчас тот же симптом проявился у членов их семей. Карантин уже установили, но мы не знаем точное количество людей, контактировавших с зараженными. В Каире Кроу бывал. Он понимал, что закрыть этот многолюдный суматошный город будет трудно, Особенно в случае паники. Пейнтера вдруг пронзила страшная мысль. «София, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Когда производили вскрытие, меня в лаборатории не было. Как только увидела это странное свечение, я велела герметично запечатать останки Гарольда и взятые образцы». «А в Лондоне?» Она помрачнела. «Мы приняли меры предосторожности, но, увы, допустили кое-какие промахи, поскольку тогда еще не осознали масштаба угрозы. Таможенники в Хитроу сообщили, что печать на контейнере с останками была повреждена, то ли еще в Каире, то ли в перелете. Внутри у Пейнтера все сжалось. И Хитроу, и аэропорт Каира представляли собой крупные пересадочные узлы. Оттуда болезнь могла распространиться куда угодно и вызвать мировую пандемию. Судя по страху, в глазах Софии она опасалась того же. У двух наших лаборантов, отвечавших за хранение тела Гарольда, возникли ранние симптомы. Лаборантов изолировали. Всех, с кем они контактировали, тоже. Вдобавок, медицинские учреждения в Лондоне и Каире опрашивают работников багажной службы и персонал аэропортов на предмет любых признаков болезни. Жду результатов опроса. Правда, из-за бюрократической волокиты я, наверное, узнаю обо всем последней. Попробую выяснить новости по своим каналам. В голове уже зрел план действий. Недавно Пейнтер читал отчет об оценке рисков, составленный Массачусетским технологическим институтом. Там говорилось о роли аэропортов в распространении болезней. В качестве страшного примера отчет приводил пандемию гриппа H1N1, которая в 2009 году унесла 300 тысяч жизней. «Я... я была недостаточно осторожна», — София нахмурилась. «Ты сделала, что смогла», — поспешил успокоить ее Пейнтер. «Да и вообще, если б ты не отдала предусмотрительное распоряжение немедленно все опечатать, зараженных могло бы быть гораздо больше». Она едва заметно покачала головой, словно отвергая его поддержку. «Тогда я действовала лишь по наитию. Но потом события начали развиваться, и у меня вдруг возникло подозрение, зачем Гарольда подвергли мумификации?» Подозрением Софии Пейнтер научился доверять давно. Они бывали потрясающе точными. «Зачем же?» чтобы защитить содержимое его головы. Думаю, мумификация должна была превратить Гаральда в контейнер для того неизвестного вещества, сохранить тело, особенно после смерти, сделать из него нетленный сосуд для того, что в нем спрятано». «Сосуд, который вскрыли, не подумав». Пейнтер вдруг кое-что вспомнил. «Ты говорила, что переживаешь по двум причинам. Какова же вторая?» София взглянула на него. «Полагаю, подобные...» Уже случалось. 17: часов две минуты по британскому летнему времени. Лондон, Англия. София дала поинтеру время осмыслить услышанное, затем продолжила. Узнав о возвращении Гаральда, я подняла все его записи и работы, даже рукописные дневники, которые хранились в музее. Я хотела отыскать в них какую-нибудь подсказку, объяснение. Почему Гаральд исчез, а потом внезапно всплыл? Вдруг мы раньше что-нибудь пропустили? «Отыскала?» «Возможно. Теперь задним числом мне это кажется важным». «Что именно?» «Для начала поясню тебе кое-что о Гаральде. Он был фигурой колоссальной и для нашего музея, и для академических кругов в целом». Как археолог Гаральд обожал оспаривать догмы, особенно в египтологии. Он вызывал ненависть и восхищение в равной степени за свои сумасбродные гипотезы, за горячность, с которой их отстаивал. Всегда с готовностью выслушивал противоположное мнение, но разбивал в пух и прах любого коллегу, которого подозревал в косности. София вспомнила эти ожесточенные дебаты, и на губах ее заиграла улыбка. С Гарольдом мало кто мог дискутировать на равных. Разве что его сын, Рори. Вот он смело скрещивал отцом шпаги. Взгляды Гарольда и Рори часто не совпадали, и они пикировались до глубокой ночи по какому-нибудь историческому или научному поводу. Гарольд краснел, как рак, спорил и не скрывал гордости за сына. Горе вновь придавило Софию тяжелым грузом. Улыбка увяла. Потерять обоих. Стряхнув с себя печаль, она решительно выпрямила спину. Если Рори жив, его надо отыскать. Ради Гарольда. И ради Джейн, которая целых два года упорно не желала мириться с тем, что отец и брат мертвы. Она и училась-то, наверное, так прилежно и так неутомимо именно потому, что хотела их найти. Пейнтер вернулся Софию к насущному вопросу. «При же здесь эксцентричность профессора МакКейба?» «Да, так вот», — женщина встряхнулась. Один аспект египтологии особенно интересовал Гарольда. На этой почве он сталкивался лбами со многими коллегами. Библейское предание об Исходе. «Исход? Где Моисей вывел евреев из Египта?» София кивнула. «Большинство археологов считают это предание не более чем мифом, аллегорией, а не историческим событием». Профессор МакКейб в большинство не входил. «Нет, он был уверен, что в Библии описано настоящее событие, пусть и приукрашенное за минувшие тысячелетия». На столе у Софии лежали полевые дневники Гарольда, полные размышлений, гипотез и обрывочных доказательств, часто весьма загадочных. Думаю, Гарольд возглавил экспедицию в Судан, в том числе и потому, что мечтал найти подтверждение своих теорий. Но почему Судан? Археологи-библеисты искали доказательства к востоку от Египта, на Синайском полуострове. Гарольд же смотрел на юг. Он предполагал, что небольшая группа рабов-евреев бежала в том направлении, вдоль Нила. Что именно искал профессор? Любые свидетельства болезни, мора... В частности, в мумиях, вывезенных из тех отдаленных районов Нила, даже нанял специально для этой цели доктора Дерека Ренкина, биоархеолога, специалиста по древним эпидемиям. И вот после двухлетнего отсутствия профессор МакКейб, полуживой, выходит из пустыни, неся в себе загадочную болезнь. И одновременно он жертва какого-то дикого ритуала самомумификации. Есть какие-нибудь соображения? Пока никаких. «Ты ведь говорила, что такое уже происходило в прошлом. Ты имела в виду казни египетские?» «Нет». София открыла дневник Гарольда на странице, помеченной клейкой-закладкой. «Гарольд собирал любые сведения, которые указывали бы на наличие болезни или инфекции в тех местах. В наших музейных архивах он наткнулся на информацию про известных исследователей Стэнли и Ливингстона. Они независимо друг от друга разыскивали источник Нила и углублялись в Судан и дальше». Если я правильно помню уроки истории, то Ливингстон пропал в джунглях, и его сочли погибшим. А через шесть лет его, больного и истощенного, нашел Стэнли в маленькой африканской деревушке на берегу озера Таганьика. Как это связано с экспедицией профессора Маккейба? Гарольд зациклился на Ливингстоне со Стэнли, причем не столько на их знаменитой встрече в Африке, сколько на дальнейшей жизни путешественников. Почему? Что такого они сделали? «Ливингстон оставался в Африке до самой смерти в 1873 году. Большой интерес Гарольда вызвал тот факт, что туземцы, друзья Ливингстона, выдали его тело британским властям в мумифицированном виде». «Его мумифицировали?» София многозначительно кивнула. «Он похоронен в Вестминстерском аббатстве». «А Стэнли?» Стэнли в конце концов вернулся в Британию, взял в жены валлийку и стал членом палаты общин». Именно этот отрезок его жизни интересовал Гарольда больше всего. Почему? Понимаешь, слава Стэнли навсегда переплелась со славой Ливингстона. Во время своих путешествий тот собрал множество экспонатов. После его смерти большинство из них передали сюда, в Британский музей. Однако кое-какие вещи, имевшие для исследователя личное значение, остались в поместье и перешли к музею только в конце XIX века. Описание одного из этих последних экспонатов и привлекло внимание Гарольда. «Что за экспонат?» «Талисман, подаренный Ливингстону местным жителям в благодарность за спасение сына. Емкость была запечатана и покрыта египетскими иероглифами. По словам туземца, в ней хранилась вода из Нила. Ее набрали, когда река обратилась в кровь». «В кровь?» – скептически повторил Пейнтер. «То есть во времена Моисея?» София понимала его недоверие. Она сама реагировала так же. «Возможно, это просто небылица». Ливингстон был известным христианским миссионером. В Африке он проповедовал везде, где только мог. Не исключено, что туземец сочинил библейскую историю про талисман, дабы угодить своему христианскому другу. Тем не менее, иероглифы оказались подлинными, и Гарольд не сомневался в египетском происхождении талисмана. Но почему это показалось важным тебе? Как талисман связан с нынешними событиями? Помимо рисунка, обнаруженного в личных бумагах Ливингстона, талисман упоминается еще лишь раз. По крайней мере, Гарольд ничего больше не раскопал. В этом упоминании говорится о некоем проклятии. Проклятии? После упадка поместья, когда последние экспонаты попали в музей, талисман вскрыли и исследовали. Через несколько дней все, кто в этом участвовал, заболели и умерли от... София зачитала выписанный Гарольдом скупой отчет о трагическом событии. от сильнейшей лихорадки, сопровождавшейся жестокими судорогами. Она отложила дневник и увидела на лице Пейнтера озарение. «Те же симптомы, что и у больных в Каире», — воскликнул он. «А дальше?» «Неизвестно. Гарольд попробовал выяснить, но ничего не нашел, хотя во время вспышки умерли 22 человека, а о ней больше нет никаких сведений». «Это подозрительно даже для отчетности XIX века. Словно все записи о трагедии уничтожили». Вот и Гарольд решил также Он, правда, в конечном итоге выяснил, что ученые обращались по поводу проклятия к Стэнли, его доставили в королевское общество и расспросили. «При тут Стэнли?» «Похоже, они с Ливингстоном поддерживали связь до самой смерти последнего». «Смерти, которая произошла в Африке». Лоб Пейнтера прорезала морщина. «Где Ливингстона тоже мумифицировали». «София приподняла одну бровь». «Или порядок событий был другим». «Ты о чем?» «Вдруг Ливингстона подвергли мумификации еще до смерти, как Гарольда?» Она пожала плечами. «В бумагах сказано лишь о том, что тело исследователя прибыло в Англию мумифицированным. Естественно, все решили, будто процедуру выполнили посмертно». «Любопытная мысль. Но даже если ты права, куда это нас приведет?» «Надеюсь, к пропавшей экспедиции. Вероятно, Гарольд что-то обнаружил, либо в музее, либо уже на месте». и приблизился к источнику этой болезни. Понятия не имею, что произошло дальше, но, думаю, источник подскажет, где искать наших людей. А еще источник болезни важно прояснить для борьбы с эпидемией, если она и вправду вспыхнет. Пейнтер внимательно посмотрел на Софию. Чем я могу помочь? Я буду рада любой помощи, честно ответила та. Ей было по-настоящему страшно. «Назови это очередным предчувствием, но, по-моему, мы видим лишь верхушку гигантского айсберга». «Я склонен с тобой согласиться». «Еще я боюсь упустить время. Гарольда нашли почти две недели назад». «Значит, его след в пустыне уже основательно остыл», — понимающий кивнул Пейнтер. «Я поручила Джейн, дочери Гарольда, перетрясти все личные бумаги отца, поискать любые зацепки. Тем временем медики попробуют изолировать больных». «Хорошо, я могу прислать тебе в помощь людей. Еще нужно отправить кого-нибудь в Судан, выяснить, откуда пришел Гарольд». София чуть ли не воочию видела, как вертятся шестеренки в голове у давнего друга. Не успели Пейнтер и София согласовать дальнейшие планы, как двери ее кабинета открылись. «Разве я их не заперла?» Она удивленно развернула стул к дверям и расслабилась, увидев младшего хранителя, студентку пост-докторантуры Кэрол Венцель. «Что вы, ха?» За девушкой кто-то мелькнул. Оттолкнул ее, влетел в кабинет и наставил пистолет на Софию. Она вскинула руку, но поздно. Дула, дважды полыхнула. Грудь взорвалась болью. София, хватая ртом воздух, повернулась к компьютеру, увидела испуганного Пейнтера, протянула к нему руку, словно он мог помочь. Сзади грохнула. Мимо уха просвистела пуля, монитор треснул, изображение пейнтера погасло, а через мгновение погас и весь мир.